Страх толстых книг. Разделите его на части. Если вас пугают толстые фолианты, вы не сможете прочесть самые интересные книги, созданные человеческим гением. Примечание. Смотрите ниже «Десятка лучших толстых книг». Конец примечания. Но у этой проблемы есть решение. Поставьте книгу вертикально, И посмотрите на корешок. Если книга в твёрдой обложке, вы увидите, что она состоит из нескольких сшитых вместе тетрадок. Разделите книгу закладками по границам этих тетрадок. Если книга в мягком переплёте, её страницы приклеены к корешку, так что их можно разделить в любом месте, воспользовавшись, например, обычными бельевыми прищепками. В результате толстенный том превратится в десяток тонких книжек, каждая не длиннее повести, а это уже совсем не страшно. В любом случае ваша задача внушить себе, что книга не такая уж и толстая, и тогда вы с ней справитесь. От прищепок страницы книги немного пострадают, но лучше, если Улисс Джеймса Джойса будет слегка потрёпан, чем обречён существовать в виде непрочитанного фолианта. которым подпирают оконную раму. Десятка лучших толстых книг. Виктор Гюго Отверженная. Марсель Пруст В поисках утраченного времени. Чарльз Дикенс Дом Билли Син. Уильям Теккерей Ярмарка тщеславия. Лев Толстой Война и мир. Фёдор Достоевский Братья Карамазовы. Томас Пинчон Радуга тяготения, Аластер Грей, Ланарк, Сигрид Унсет, Кристин, дочь Лавранца, Юкио Мисима, Море Изабелль